Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Константин Симонов, мы не увидимся с тобой. Глава первая. Дочь приехала к Лопатину в госпиталь в Тимирязевку, когда все опасное было уже позади. Да и вообще все самое опасное было там, в армейском госпитале под Шепетовкой, где он лежал первые две недели после ранения. А когда его перевезли сюда, в Москву, он уже был вполне жилец на этом свете. Сюда, в одну из офицерских палат Тимирязевки, дочь привез Гурский. Обычно он вырвался из редакции на коротке через два дня на третий. Чаще, при всем желании, не выходило. И Лопатин удивился его появлению сегодня, второй день подряд. «Что там, забастовка, что ли, редактор объявили?» спросил Лопатин, увидев Гурского в халате, нацепленном на одно плечо поверх синей редакционной спецовки, в свою очередь надетый поверх его любимого рыженького пижонского костюмчика. Как себя чувствуешь? Продолжая стоять в дверях, спросил Гурский. Почему сегодня лежишь и не ходишь? Потому что вчера им опять не понравилась моя плевра. И лечащий дружески посоветовал полежать в до комиссии, а то не выпишет. Так что появление, из издалека особо женского пола, Не подорвет твое пошатнувшееся. Неужели она таки явилась в Москву, и он приволок ее сюда? Подумал Лопатина своей бывшей жене и сказал, что его здоровье теперь может выдержать все что угодно. Тем более, что я П.П. ревес? Совсем не то, что ты п -п -п, подумал, усмехнулся Гурский и, приотворив дверь и, оборотясь назад в коридор, сказал Он в П. -п, -п полном порядке. Заходи. В палату вошла дочь. Длинное широкоплечье, неузнаваемое, похожее на себя прежнюю, только своим прежним детским лицом, больше ровно ничем. Шагнула в дверь, на секунду остановилась, перемахнула палату своими голенастыми ногами и, затормозив на полном ходу, обхватила отца руками сзади под подушкой. И, почувствовав ее осторожность, Лопатин вспомнил, что она уже второй год ходит на дежурство ночной санитаркой в госпиталь, там, у себя, в Омске. Поэтому я обняла через подушку и боится прижаться, только тычется губами в щеки. «Не бойся, как бы сама не запищала», — сказал он, крепко прихватывая ее за плечи, и с удовольствием чувствуя, что он уже почти здоров, и руки у него все такие же сильные, какими она помнит их с детства. «Не запищу», — счастливо сказала она, оторвалась и посмотрела на него своими зелеными круглыми материнскими глазами на детском лице. И все-таки нет, не на таком уже детском, каким оно было два года назад, когда она провожала его под Харьков. Лицо стало шире и заострилось в скулах, и губы стали шире. Уже не детские, а женские губы. — Большая, совсем большая девочка, — подумал Лопатин. Продолжая глядеть на него, она несколько раз подряд моргнула, но не заплакала. — Не дочь и ремень, — сказал Гурский, подсевший на табуретку с другой стороны койки. — У меня старого сынника, понимаешь, очки вспотели, а она не плачет. Он снял очки и стал протирать их носовым платком. Кто его знает, шутил или серьезно, с ним никогда не знаешь до конца. «А я никогда не плачу!» — сказала Нина с вызовом в голосе и, смутившись, добавила. «Больше никогда не плачу!» Вспомнила, наверное, как тогда, в сорок втором, уткнулась от в шинели, зарыдала при том же самом Гурском, которому сейчас сказала, что никогда не плачет. «В общем, близко к истине!» — сказал Лопатин, глядя и в неизвестно, как попавшие сюда вдруг из Омска зеленые круглые глаза дочери и вспоминая обильные и незатруднительные слезы ее матери. «Кто тебя привез?» Лопатин повыше подоткнул под себя подушки и сел на кровати. «Сюда, Борис Александрович», — сказала Нина, поворачиваясь к Гурскому. «Не Борис Александрович, а дядя Боря. Мы с тобой договорились об этом всего два года назад. Не так давно, чтобы уже забыть». Она улыбнулась. И Лопатин улыбнулся вместе с ней, подумав, что в ее семнадцать Пятнадцать — это очень давно. Сюда до — Сюда доставил я, а в Москву наш с тобой редактор, — сказал Гурский. Вызвал меня в кабинет час назад и сказал, — Гурский, сегодня каким-то поездом должна приехать из Омска дочь -п -п Патина. Я ее вызвал и ее отправили, но я потерял листок, где записан этот поезд. Найдите ее и отвезите к Лопатину. Но при этом п -п помните, что за вами к двадцати часам передавая. Но не успел я выйти от него, как мне позвонил вахтёр, что меня ждет внизу какая-то барышня. А поскольку своим барышням я категорически запретил переступать по, -по порог редакции, я сразу понял, что это твоя дочь, и у нее хватило ума самой добраться до редакции. «Я бы и госпиталь сама нашла», — сказала Нина. «Этого я уже не, не, не допустил, и вот она перед тобой. Вы поговорите, а я перекурю в коридоре». Тем более, что мне полезно подумать над передовой. Такие вещи он никогда не забывает. Это не бумажка с... Гурский глядел палату спавшего, завернувшись с головой в одеяло левого соседа Лопатина и сидевшего в халате на своей койке правого соседа, с интересом слушавшего их разговор. Майор, будь человеком, пойдем покурим вместе. Мой Казбек, если курящий. Курящий? — Ну, капитан, поднимаясь с койки, — сказал сосед справа. — Ну, так будешь майором, в таких случаях важно не ошибиться в п -п в противоположную сторону. Они вышли. Отсыпается за три года войны. Кивнув на спящего соседа, сказал Лопатин. Железо набрал в себя за троих, а нервы так и не расшатал, абсолютно невредимы. Я сама, когда дежурила, удивлялась, как некоторые спят. «Одни совсем не могут спать, а другие спят и спят», — сказала Нина. Я, не смотрел на боль, сначала все спал. Как объясняли врачи от потери крови. «Я знаю». «А какие боли? От чего?» «От чего боль бывает? От того, что болит». Он хотел отшутиться, но она строго прервала его. «Пап, не говори со мной, как с мамой. У лечащего врача спрошу, если сам не объяснишь. Расскажи все сначала». Ее слишком уж требовательная серьезность чуть не заставила его улыбнуться. Ладно, сначала так сначала. Но чтоб не повторяться, что я от кого ты уже знаешь? Ничего я ни от кого не знаю. Я ж прям с поезда, сказала она укоризненно. А Горский Спросил он, подавив себе желание погладить ее по волосам. Твой Горский только шутит. «Сейчас увидишь своего отца-молодца. Он в пипе и полно, пипе пы -пи И все тебе лично и ды доложит. Она сердито передразнила Гурского, но не выдержала и улыбнулась тому, как это хорошо у нее вышло. «Я только знаю наизусть твою телеграмму». Получил сквозное пулевое грудь. Переправлен в Москву. Всякая опасность миновала, не верь. Никаким болтовням, отец. «Так?» — спросила она, выпалив наизусть телеграмму. «Так». И цени, что он написал, как взрослый, прям тебя, а не тетки. И правильно. И хорошо, что я без нее получила. Я потом два дня ее готовила. Сдала она. Насколько? С тревогой спросил Лопатин, помнивший краеугольный характер своей старшей сестры и не представлявший, чтобы ее нужно было к чему-нибудь готовить. А что ты думаешь? Горько по-взрослому сказала Нина. Конечно, сдала. Знаешь, как сейчас, учителям. Догадываюсь. У нее в классе, где она классной руководительницей, больше чем у половины уже отцов нет. Она 26-й год в этой школе, и все считает и считает, скольких ее бывших учеников убили. Она почти про всех знает, ей говорят. Недавно пришла домой и заплакала из-за какого-то Виктора Подбельского, что его убили в 45 лет, что он второгодник, и с самого ее первого после революции выпуска, что у него уже внуки, а потом перестала плакать и говорит, теперь мне 100 лет. Я говорю, тетя, какие ж вам сто лет?» «Нет», — говорит, — «теперь после этого мне сто лет. Я больше жить не хочу. Буду жить, потому что нужно, но не хочу». И Андрей Ильич вздохнула Нина и остановилась. «Что Андрей Ильич?» — спросил Лопатин. Андрей Ильич был муж его старшей сестры. «По-моему, он потихоньку умирает», — сказала Нина. «Но по нему не так заметно. Он все время больной, как я приехала». А тетя Аня, она, знаешь, в этом году вдруг... Она подыскивала, как бы получше объяснить отцу это вдруг. А он все равно не мог поверить, что сестра стала другой, чем так, к которой он привык. Недавно пришла домой и заплакала из-за какого И он рассказал ей о том, что с ним было, помня, что Гурский курит и ждет в коридоре. История с ним вышла довольно глупая, хотя и не такая уж редкая для этой весны. Отправив во время осада Торнополя две корреспонденции по телеграфу, он после взятия города был вызван в редакцию и поехал в Москву с третьей начерно написанной статьей в полевой сумке. Глупость состояла в том, что, боясь напороться на бандеровцев, он не рискнул ехать, глядя на ночь, с другими корреспондентами из-под Тарнополя в штаб фронта, перенес на утро. Корреспонденты накануне ночью проехали благополучно, а он среди бела дня нарвался на обстрел в лесу. Незнакомый шофер, которого ему дали, чтобы добраться до штаба фронта, вместо того, чтобы гнать дальше, маханул из Виллиса в кювет. А он, еще не успев схватиться за баранку, получил пулю в грудь. И на том бы и окончил свои дни, если бы не шедший сзади Студебекер с какой-то командой. Солдаты открыли огонь из автоматов по лесу бандаровцев как видно было кот наплакал, плакала не смылись шофер вылез из квета случившийся в команде сан инструктор перебинтовал грудь через три километра стрелка с крестом показала налево на какую то медицину и через двадцать минут на стол рано удачно заключил он на вылеты без особых последствий кроме потери крови уже через две недели отправили сюда в москву это говорит сам за себя тем более тебе медички А телеграмму дал, потому что в Москве языки длинные, и чтоб страшней любят отсчитывать от сердца. Еще бы на сантиметр левее или правее и все конец. Но вот ты дал на всякий случай. А почему у тебя боли потом были? спросила Нина. Мне в моторах получился. Смотри, какая дошлая. Не миновал чашечки я. А боли были потому, что плеврит а потом где-то прохватил, может, в самолете пока сюда везли. Кашель. А кашлять мне и до сих пор еще нельзя, и курить нельзя. И неизвестно, когда будет лезя, а очень хочется еще бы. Она погладила его по голове, как маленького. Слушаю тебя про тетю Аню, сказал Лопатин, возвращаясь мыслью к старшей сестре. Не верю, что надо было ее готовить к тому, что я ранил. Не в ее натуре такие нежности. Ну и не верь, а я знала, что надо. Она весь день в школе держится и дома при Андрее Ильиче держится, а при мне не может. При ком-то же надо. Она тебе письмо со мной прислала, но про себя ничего не пишет. Все только про меня. Чтоб ты не оставлял меня в Москве, это мне вредно, тем более, если ты опять на фронт уедешь, а мама за это время вернется, что я вам не мячик и так далее. — Ты что читала? — спросил Лопатин. Она мне сама дала, сказала... «Испытывать твое любопытство не собираюсь, Начитай. А я совершенно не собиралась оставаться в Москве. Она вынула из старенького школьного портфельчика, с которым пришла письмо и отдала отцу. Ракс получился. Пневмоторакс получился. «В Москве оставаться не собираешься, а...» «Что ты собираешься?» «Побуду немножко у тебя и вернусь, кончу школу, пойду на курсы сестер на дневные». Потом поработаю еще два-три месяца, там же у нас, в Омске, в госпитале. Меня обещали взять. Стану настоящей хирургической сестрой и уйду в армию. А что? Ничего, сказал Лопатин, прикинув, через сколько же все это будет. Через месяц кончу школу, потом курсы медсестер, и эта практика в госпитале значит к началу будущего 45-го. Остается только одно – ускорить дело. Такие нежности?» «Известно какое, которое на войне делают. Чтоб такие, как ты, при всем желании на нее не попали, не успели. Не удивляйся. Не только у вас. И у родителей могут быть дурацкие мечты. У вас одни, у нас другие. От матери писем не получала». «Последнее время нет», — сказала Нина. «Она не хотела говорить с ним о матери». А ты что, против того, чтобы я кончила курсы медсестер и пошла на фронт? Вот ж никак от тебя не ожидала. Наверное, нет, не против, — сказал Лопатин. Просто не привык еще к этой мысли. Два года не видел, была маленькая, стала большая, растерялся. Ну да, растерялся. Кто тут у вас растерялся? — входя, спросил Гурский. Папа, — сказала Нина. Я бы тоже на его месте растерялся. Прощался с какой-то точей козявкой нос до косички. А теперь одних ног п -п -п полтора метра. Не краснеет, дурочка, много ног, это хорошо. Если только они не, не за счет головы. Ну и довольна твоей внешностью. Посмотри на меня и за запомни на всю жизнь, что внешность – дело десятое. А теперь слушайте меня. Он усмехнулся над собой, но все-таки произнес эту хорошо знакомую лопатиную фразу, которая значила, что Гурский уже все решил и за себя, и за других. Ее план, который она изложила мне по, -по дороге, а тебя, очевидно, еще нет, если тебя не выпишут раньше ее отъезда, жить здесь в госпитале и работать временной санитаркой. Мой план, в принципе, одобрить ее план, но внести коррективы, поскольку она приехала из Сибири, немытая как чушка. Я немедленно сажаю ее в эмку, где лежат ее скромные, как говорили в таких случаях в старину, пожитки, и везу к себе домой где моя мама Берта Б Б Борисовна кормит ее всем, что у нас есть, моет ее всем, что у нас есть и кладет спать на двух креслах и одном стуле. Девочка, запомни, на всю жизнь, что за их останавливать нельзя, они от этого болеют и в конце концов умирают. Завтра утром, как только проснется редактор, я объясню ему твое желание, и он позвонит начальнику госпиталя, без которого никто тебя здесь не оставит. Наш редактор – генерал а генералы обладают даром убеждения. Не возражай мне, тут нет ничего неудобного. Ты же просишься в санитарки, а не в премьерше ансамбля песни и п -п пляски. Твой отец останется здесь и до завтрашнего утра будет думать, что ему с тобой делать дальше. А ты поедешь ко мне и будешь до завтрашнего утра есть, мыться и с -с -с спать у меня дома. В промежутках удовлетворяя нездоровое любопытство моей мамы Берты Б -б Борисовны. Лично я сп способен удовлетворить чьё угодно любопытство, кроме маминого. Посмотрим, как с этим сп сп справишься ты. — Ну так как? — повернулся он к Лопатину. — Ты как всегда умней всех. — Спасибо. Мое тщеславие удовлетворено, и мы удаляемся, потому что мне некогда п -п передавая есть п -п передавая. Нина, поднявшаяся, когда вошел Гурский, подсела к Лопатину на кровать, поцеловала его и тихо спросила. — Ты согласен? Так все будет правильно. Он ничего не сказал, только кивнул. Ты пошли. Гурский взял за руку Нину и двинулся к дверям, но остановился. Тебе пришло в редакцию п -п письмо от ее матери, и я хотел было вернуться и отдать его тебе втихую без твоей дочери, но в последний момент устыдился. Это было бы не по-товарищески по отношению к ней. Он отпустил руку Нины, подошел к Лопатину и отдал ему письмо Ксении. Судя по толщине, конверта, наверное, длинная. Лопатин посмотрел на дочь, и ему показалось, что она тоже заметила толщину конверта. «Это она, наверное, тебе про обмен квартиры. Она мне еще три месяца назад написала про это. Просила, чтобы я на тебя подействовал». В голосе ее был не детский холодок. Э, «Пошли». Гурский снова взял ее за руку и потянул за собой из палаты.